Глава двадцать первая Я часто по Реальто в час полночный Прохаживаюсь в думы погруженной, Там встретимся с тобой, спасенная Венеция. Полный мрачных предчувствий, Необъяснимых для меня самого, Я удалился в свою комнату в гостинице И с трудом отбившись от назойливых приглашений Эндрю Пойти с ним в церковь святого Еноха где должен был выступать некий проникающий в душу богослов, принялся серьезно обдумывать, как мне лучше поступить. Я никогда не был в полном смысле слова суеверен, но мне думается, в трудный час, когда одолевают сомнения и тщетно оказываются все усилия разума, мы все бываем склонны в отчаянии дать волю воображению и доверить руководство либо всецело случаю, либо тем капризным впечатлениям, которые вдруг овладевают умом и которым мы поддаемся, как бы безотчетно. Было нечто до того отталкивающее в жестких чертах шотландского купца, что я не мог прямо прийти и отдаться в его руки. Это значило бы забыть всякую осторожность, какую нам подсказывают правила физиогномики. В то же время голос, шепнувший предостережение, фигура, скрывшаяся точно призрак под сводами склепов, в долине смертью осененной — все это — пленяло чем-то воображение юноши, который, впредь прошу не забывать, был как-никак поэтом. Если, как сообщил таинственный голос, меня подстерегала опасность, как иначе мог я узнать, в чем она заключалась, или найти средства ее предотвратить, если не свидевшись с моим неведомым советчиком? И разве были у меня причины приписывать этому советчику иные намерения, кроме добрых? Не раз подумывал я о Рэшле, о злых его кознях, Но отъезд мой был слишком внезапен, так что трудно было предположить, что кузена уже известно о моем прибытии в Глазго. И еще невероятней, представлялось, что он успел расставить мне здесь западню. Я по натуре был смел и самоуверен, силен и энергичен, и в достаточной мере владел оружием, к чему во Франции была в то время приучена вся молодежь, поэтому встреча с единичным противником, кто бы он ни был, не могла меня испугать. Убийства из-за угла в то время и в том краю были не в ходу. Место, назначенное для встречи, было слишком людным и не позволяло заподозрить, что здесь замышлялось какое-либо насилие. Словом, я решил встретиться с моим таинственным советчиком на мосту, как он предложил, а там, путь что будет. Не стану скрывать от вас трэшем того, что я постарался в тот час скрыть от самого себя. Я гнал, но в тайне лелеял надежду, то, может быть, Диана Вернон, каким счастливым случаем я не знал, каким образом не мог придумать, была причастна к этому загадочному предостережению, сделанному таким странным способом, в такое странное время, в таком странном месте. «Она одна», — шептала коварная мысль, «она одна знала о моей поездке, по ее собственным словам, у нее в Шотландии друзья, и она пользуется среди них влиянием, она вручила мне талисман», чтобы я испытал его силу, если ничто другое не поможет. У кого же, как ни у Дианы Вернон, были и средства, и нужные сведения, и готовность предотвращать опасности, подстерегавшие меня повсюду на моем пути? Снова и снова пересматривал я все необычные обстоятельства в свете этой обольстительной мысли. Она вкрадывалась в мой ум сперва, Предобеденные часы довольно робко потом к началу моей скромной трапезы принялась смелее разворачивать свои соблазны, а в последующие полчаса стало так дерзка и навязчиво, чему содействовали, быть может, несколько выпитых мною стаканов превосходного белого вина, что я в отчаянной попытке уйти от обманчивого и небезопасного искушения оттолкнул от себя стакан, отодвинул тарелку, схватил шляпу и бросился на улицу на свежий воздух, как тот, кто бежит от собственных мыслей. Но, может быть, я только уступил тем самым чувствам, от которых, казалось, желал убежать, потому что ноги сами собой принесли меня к мосту через Клайд, месту свидания, назначенного моим таинственным доброжелателем. Хотя я не садился за обед, пока не минул час вечерней службы, В чем я, кстати сказать, уступил религиозной совести моей хозяйки не решавшейся подать постояльцу горячий обед между двумя воскресными проповедями, а также приказанию моего неведомого друга сидеть до сумерок у себя в комнате. Все же к месту встречи я пришел за несколько часов до условленного времени.